Глава 51. Кибертрак. Тесла. 2018-2019 годы. Сталь. Почти каждую пятницу с момента основания конструкторского бюро Тесла в 2008 году Маск после обеда приходил обсудить продукт с главным дизайнером Францем фон Хальцхаузеном. Эти встречи, которые обычно проходили в тихом демонстрационном зале с белыми полами, расположенном прямо позади штаб-квартиры SpaceX в Лос-Анджелесе, были для Маска приятной передышкой, особенно по завершении непростых недель. Маск и фон Хольсхаузен — медленно ходили по просторному залу, осматривая опытные образцы и пластилиновые модели автомобилей и представляя, куда Тесла двинется в будущем. В начале 2017 года они стали задумываться о создании пикапа Тесла. Фон Хольсхаузен начал с традиционных форм, используя в качестве модели «Шевроле Silverado. Автомобиль поставили посреди бюро, чтобы изучить его пропорции и компоненты. Маск сказал, что хотел бы чего-то более интересного, возможно, даже неожиданного. Они обратили внимание на многие классные автомобили прошлого, в частности, на «Эль Камино» — ретро-футуристический автомобиль-купе, представленный «Шевроле» в 1960-х. Фон Хольцхаузен разработал пикап в свободном духе, но, рассмотрев модель, они пришли к выводу, что в ней слишком много мягкости. «Она была слишком обтекаемой», — говорит фон Хольцхаузен. «Ей недоставало убедительности пикапа». Тогда Маск добавил еще один пример для вдохновения. «Лотус Эсприт», конца 1970-х британский спортивный автомобиль с клинообразным носом. Особенно ему нравилась модель, использованная в фильме о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил», вышедшем в 1977 году. Маск купил автомобиль из фильма, заплатив почти миллион долларов, и поставил его в конструкторском бюро Тесла. Мозговые штурмы проходили с огоньком, но интересный дизайн пока не рождался. Для вдохновения они посетили автомобильный музей Петерсена, где заметили кое-что удивительное. «Мы поняли», — говорит фон Хольцхаузен, — что ни форма, ни процесс производства пикапов практически не изменились за 80 лет. Это подтолкнуло Маска переключиться на более базовый вопрос. Какой материал использовать для кузова пикапа? Переосмысление материалов и даже физики строения автомобиля могло открыть возможности для появления совершенно новых форм. «Изначально мы собирались использовать алюминий», вспоминает фон Хольсхаузен. «Также подумывали и о Титане, поскольку огромное значение имела прочность». Но в то время Маск загорелся идеей построить космический корабль из блестящей нержавеющей стали. Он понял, что идея подойдет и для пикапа. Кузов из нержавеющей стали не нуждается в покраске и может взять на себя часть нагрузки на автомобиль. Это было поистине нестандартное решение, которое позволяло переосмыслить внешний вид пикапа. Однажды в пятницу после нескольких недель обсуждений Маск пришел и просто объявил «Мы сделаем его полностью из нержавеющей стали». Вице-президентом SpaceX и Tesla по материаловедению был Чарльз Кёйман. Имея несколько компаний, Маск обладал преимуществом. Его инженеры могли делиться друг с другом знаниями. Кёйман разработал особую сверхпрочную нержавеющую сталь, которая изготавливалась методом холодного проката, не требующим нагревания. И Тесла запатентовала этот состав. Сталь была достаточно прочной и достаточно дешевой, чтобы использовать ее как для пикапов, так и для ракет. Решение сделать кузов... Кибертрак из стали существенно повлияло на конструкцию автомобиля. Стальной кузов мог служить несущей конструкцией, благодаря чему часть нагрузки снималась с ходовой части. «Давайте сделаем его прочным снаружи, изготовим экзоскелет и подвесим к нему все, что должно находиться внутри», — предложил Маск. Использование нержавеющей стали также позволяло по-новому подойти к дизайну пикапа. Обычно при производстве автомобилей применялись вырубные прессы, которые превращают углеродное волокно в кузовные панели с изящными изгибами и формами. Но нержавеющая сталь тяготела к прямым плоскостям и острым углам. Это подталкивало и даже в некотором роде вынуждала команду дизайнеров рассматривать футуристические, авангардные и даже шокирующие идеи. Не спорьте со мной. Осенью 2018 года производственный ад в Неваде и во Фримонте остался в прошлом. Скандалы с твитами о педофилии и выкупе Тесла улеглись, и Маск постепенно выбирался из психологического кризиса, который случился в самый чудовищный, по его же словам, год в его жизни. В тяжелые времена утешением для него нередко служит обсуждение будущих проектов. Именно этим он и занимался в Тихой гавани конструкторского бюро 5 октября когда превратил свой регулярный пятничный визит в мозговой штурм, участники которого предлагали идеи для дизайна пикапа. «Шевроле» Сильверадо по-прежнему стоял в бюро для вдохновения. Перед ним на трех больших досках висели изображения множества автомобилей, включая модели из видеоигр и научно-фантастических фильмов. Одни были выдержаны в стиле ретро, другие казались футуристическими, одни были обтекаемыми, другие угловатыми, одни изящными, другие шокирующими. Фон Хольцхаузен, обычно державший руки в карманах, был расслаблен и гибок, подобно серферу, который поджидает нужную волну. Маск стоял, уперев руки в бока, И выглядел напряженным, как медведь в поисках добычи. Через некоторое время к ним присоединились Дейв Морис и еще несколько дизайнеров. Рассматривая картинки на досках, Маск тяготел к футуристическим киберпанковым формам. В компании недавно утвердили дизайн модель Y кроссовера на базе «Модель 3», и Маску пришлось пойти на уступки и отказаться от наиболее радикальных и незаурядных идей, которые он предлагал для нового автомобиля. Он воздержался от риска с «Модель Y», но вовсе не хотел перестраховываться при разработке дизайна пикапа. «Будем действовать смело», — сказал он. «Давайте удивим людей». Каждый раз, когда кто-то указывал на более традиционные изображения, Маск возражал и привлекал внимание собравшихся к автомобилям из видеоигры Halo, из трейлера еще не вышедшей игры Cyberpunk 2077 или из фильма Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». Его сын Саксон, страдающий аутизмом, недавно задал ему неожиданный вопрос, который нашел в нем отклик. «Почему будущее не похоже на будущее?» Маск снова и снова повторял вопрос Саксона. В ту пятницу он сказал команде дизайнеров, «Я хочу, чтобы будущее было похоже на будущее». Кое-кто был не согласен с ним и утверждал, что если переборщить с футуризмом, автомобиль не будет продаваться. Это ведь пикап. «Мне плевать, будут ли его покупать», — сказал Маск под конец совещания. «Обычный скучный пикап мы собирать не будем. Это можно оставить на потом. Я хочу сделать классные вещь. Не спорьте со мной». К июлю 2019 года фон Хольцхаузен и Морис изготовили полноразмерный макет ошеломляющего футуристического киберпанкового пикапа с острыми углами и бриллиантовыми гранями. Однажды в пятницу они устроили маску-сюрприз и установили макет в демонстрационном зале рядом с более традиционной моделью, которую рассматривали в качестве одного из возможных вариантов. Когда Маск вошел в зал через дверь, связывающую бюро с заводом SpaceX, он сразу просиял. Вот он. Воскликнул он. Мне нравится. Его и сделаем. Да, мы сделаем именно его. Отлично. Его назвали Кибертрак. Большинство людей в нашем бюро его возненавидели, говорит фон Хольсхаузен. Ты издеваешься? — говорили они. Они не хотели иметь с ним ничего общего. Он был уж слишком странным. Некоторые инженеры стали втайне разрабатывать альтернативный вариант. Фон Хольцхаузен, который столь же мягок, сколь маск-резок, внимательно выслушивал их опасения. «Если те, кто с тобой работает, не разделяют твоего энтузиазма, сделать дело очень сложно», — говорит он. Маск был не столь терпелив. Когда некоторые дизайнеры, на доверие на него сказав, что нужно хотя бы провести исследование рынка, он ответил «Я не собираю фокус-группы». Когда в августе 2019 года дизайн пикапа был готов, Маск сказал команде, что хочет представить опытный образец на суд общественности уже в ноябре, всего через три месяца, хотя обычно на сборку функционирующего образца уходит девять. «Нам не успеет за это время собрать автомобиль, который будет ездить», — сказал фон Хольсхаузен. Маск, однако, ответил, «Мы справимся». Как правило, его нереальные сроки так и остаются в планах, но иногда случается иначе. «Я заставил команду сплотиться, работать круглые сутки и уложиться в срок», — говорит фон Хольсхаузен. 21 ноября 2019 года Пикап выкатили на сцену в конструкторском бюро, чтобы провести презентацию для прессы и приглашённых гостей. Послышались вздохи удивления. «Многие из собравшихся не могли поверить, что перед ними тот самый автомобиль, на который они пришли посмотреть», — написали в Синэн. «Кибертрак напоминает огромную металлическую трапецию на колёсах, и это скорее произведение искусства, чем пикап. Следующий сюрприз ждал зрителей, когда фон Хольцхаузен попытался продемонстрировать прочность автомобиля. Он ударил по корпусу кувалдой, но вмятины не осталось. Затем он швырнул металлический шарик в одно из окон из бронестекла, которое не должно было разбиться. К его удивлению, оно треснуло. «Вот же черт!» — воскликнул Маск. «Что ж, может, удар был слишком сильный?» В целом презентация прошла не слишком успешно. На следующий день акции «Тесла» упали на 6%. Но Маск был доволен. «Пикапы не менялись уже очень давно», — считает он. «Сто лет», — сказал он собравшимся. «Мы хотим попробовать кое-что новое». После презентации он подвез Граймс на опытном образце до ресторана «Нобо», где парковщики просто смотрели на автомобиль, боясь до него дотронуться. На обратном пути, преследуемый папарацци, он наехал на парковке на знак, запрещающий поворот налево, и повернул налево.